Глава 8 Узбекистан, Ташкент, 7 апреля 1969 года. Без четверти 12 дня укованных ворот элитного питомника в пригороде Ташкента остановился ГАЗ-21 «Волга». Из машины вышел мужчина в чапане. В руках он держал маленькую собачку, так же, как сам хозяин, одетую в национальных расцветок накидку. Хлопнув дверью авто, мужчина направился к калитке. Водитель завел двигатель и, отъехав от ворот, остановился в стороне. Оказавшись на территории питомника, мужчина опустил собачку на землю, оставив в руках поводок. Собачка весело облаяла кусты и побежала вдоль дорожки, дружелюбно виляя хвостом. Мужчина шел медленно, не мешая любимому питомцу, Наслаждаться прогулкой и метить каждый кустик. В это время суток в питомнике было малолюдно. Тропинки и поля для дрессировки пустовали, лишь изредка можно было увидеть инструктора, спешащего к зданию с вольерами, до да такого же, как приехавший мужчина-собачника, выгуливающего своего питомца. Территория питомника принадлежала Министерству внутренних дел Узбекистана и была закрыта для посещения. Немногие собаководы Ташкента могли похвастаться тем, что имеют сюда пропуск, поэтому и народ здесь не толпился. В питомнике выращивали собак для нужд армии и милиции, но случалось, что попадали сюда и собаки редких пород, непригодных для службы но весьма интересное для сильных мира сего. Любители собаковода знали, что в питомнике можно найти уникальный подарок, если вдруг хочешь подольстить высоким чинам через их детей. Именно здесь приехавший мужчина приобрел своего странного питомца. Китайская хохлатая не являлась эталоном красоты огромные торчащие в стороны уши, совершенно лысое тело и махры на лапах. Но она странным образом дополняла аскетический вид своего хозяина. Он же в ней душе не чаял и расставался со своим питомцем только тогда, когда приходилось выполнять трудовые обязанности. Сюда же он приехал не для развлечения своего питомца, а потому что разговор, который ему предстоял, Он без страха быть подслушанным провести больше нигде не мог. Его визави опаздывал, и мужчина начинал заметно нервничать. Все чаще вскидывал руку с именными часами, подаренными коллегами по случаю юбилея, и обводил глазами аллею. Наконец, когда терпение почти иссякло, в конце аллеи показался пешеход. Шел он быстро, не глядя по сторонам широким размашистым шагом. строгие костюмы и особая выправка выдавали в нем военного. «Заставляешь ждать. Нехорошо», — высказал мужчина в халате, как только человек с военной выправкой поравнялся с ним. «Виноват господин судья», — отчеканил тот, но по лицу было видно, что виноватым он себя не считает. «Зачем звали господин судья?» — Давай без этих твоих закидонов, — судья поморщился. — Или надеешься, что я стану тебя называть господин министр? — Товарищ министр, — поправил судью мужчина, — в нашей республике все вокруг товарищи. — Надеюсь, ненадолго, — судья поморщился. — Ладно, Хайдар, давай о деле. Ты записку получил? Какую записку? Судья достал из внутреннего кармана халата конверт и протянул его Хайдару. Тот взял конверт, осторожно вынул из него листок, прочел и положил обратно. Чья-то шутка, возвращая конверт, предположил Хайдар. Мне вчера тоже подсунули. Похоже, что мне смешно, съязвил судья. Оставь себе, пригодится. Зачем? Когда будешь выяснять чьих рук это дело? Не думаю, что на них стоит тратить время. Начал Хайдар и тут судью прорвало. Думать не твоя забота, идиот. Если я приказал найти, значит надо найти. Но сам землю рыть и спражняться на бегу, плевать от усталости, но найти мне этого мерзавца который решил, что может угрожать судье Пулат Хаджаеву, — зашипел он, как гусь. — Ты, Яхьяев, глупый мудак, сидишь на заднице в своем министерстве и ждешь, когда я за тебя грязную работу выполню, а я головой рискую. Представляешь, что будет, если Рашидов узнает о том, что мы под него копаем?» «Представляешь, что будет, если он узнает о заговоре, о перевороте и о том, какую роль ты и я играем во всем этом? Да если до него только намек дойдет, моя голова двух часов на плечах не продержится, а ты здесь стоишь и рассуждаешь, стоит или не стоит, искать того, кто пытается разрушить двухлетний труд и когда? «Когда до победы остается всего неделя!» «Я понял, господин судья. Найдем обидчика!» Министр Ихьяев не на шутку струхнул. В Ташкенте всем был известен суровый нрав судьи Пулат Хаджаева и то, как скоро он на расправу. «Вот ты найди!» — успокаиваясь, повторил судья. «А еще узнай, была ли передана такая записка Курбанову!» Он молчит, и я не хочу спрашивать у него открыто, а ты можешь. Окажешь свою, пусть думает, что у меня записки не было. Смотри, не проболтайся, Хайдар. Я ведь узнаю. И тогда хуже будет. Не забывай, кто тебя на должность министра поставил. Я помню, господин судья. Их чуть расслабился, поняв, что гроза миновала. «Кого назначить на расследование?» «Сам копай, идиот! Понимать надо. Такие дела мелким сошкам не перепоручают. Пусть Курбанов постарается. Предоставит тебе человека. У него в окружении люди на любой вкус и с разными способностями. Вот пусть и даст тебе человека, который сделает за тебя грязную работу. А когда узнаешь...» Первым телом мне докладывай. Там посмотрим, что нужно Курбанову знать, а чего не следует». «Я понял, господин судья. Все. Иди, Хайдар. И смотри, если я погорю, всех со собой потяну. Имей это в виду, если в твою тупую башку вдруг мысль пролезет, что можно меня кинуть». «Обидеть хотите? Разве я вас когда-нибудь подводил?» Разве давал повод думать, что не на вашей стороне?» Казалось, слова судьи Пулат Хаджаева искренне расстроили министра Яхьяева. «Ладно, Хайдар, прости», — неожиданно извинился судья. «Я знаю, что ты мне предан. Иди, дорогой. Сделай все красиво». Министр ушел, судья же остался, так как ему предстояла еще одна встреча. Встреча важная, быть может, даже важнее, чем первая. Он бродил по аллеям, пытаясь понять свои ощущения от встречи с министром Яхьяевым. В последнее время он стал слишком подозрительным и неудивительно. План, его план по захвату власти перешел в решающую стадию. По крайней мере, так заявил человек, который подбил его на решительные действия. Давно это было. Так давно, что он и не помнил, как все начиналось. Сначала это были лишь мечты перед сном, типа «Вот, было бы здорово, если бы...» Но потом все чаще стала появляться мысль «А почему, собственно, если?» «Почему не решить этот вопрос самому?» «Почему он должен подчиняться какому-то выскочке?» и не иметь возможности подчинять себе людей так же, как пресловутая Выскочка. Мысль эта грела, давала возможность начинать новый день, смотреть в глаза Рашидову и улыбаться. — Когда-нибудь, — думал он, — я буду стоять на твоем месте. Мысль эта настолько засела в голове, что когда в его окружении появился тот человек... Он ничуть не удивился его появлению. Как он тогда сказал? «У меня есть то, что сделает вас по-настоящему великим». «Да, именно так он и сказал. Великим». «Хотел ли он стать великим? Разумеется, хотел». Человек предложил план, судья его подкорректировал, и колесо закрутилось. Правда, раскручивать его пришлось долгих два года. Но и Москва не сразу строилась. Реализация первого этапа плана показала, что игра стоила свеч. Третий день в городе шли погромы, звучали националистические призывы. А в правительстве все еще думали, что имеет дело всего лишь с футбольными фанатами. А Рашидов вообще был не в курсе того, что творится у него под носом. В этом, кстати, он был виноват сам. Он так носился со своей хваленной дружбой народов, что ни один чиновник не решался в его присутствии даже намекнуть на то, что в Узбекистане существуют проблемы националистического характера. Вот пусть и думает, что националистов в Узбекистане нет, а они пока будут делать свое дело. Его второй визави пришел без опозданий. Он пришел не со стороны центрального входа, а откуда-то из северной части питомника, как всегда, когда судья назначал ему встречу. Как он проникал на закрытую территорию, он не говорил, а судья никогда не спрашивал. Пришел, и хорошо. Кем по жизни является его внезапно возникший друг, судья тоже никогда не интересовался. Были предположения, что он работает на западные спецслужбы, но на какие именно – израильский Моссад, германский ФРС, Ми-6 госпожи Великобритании или американское ЦРУ – судья предпочитал не знать. Когда-то, еще в самом начале их знакомства, он представился посредником от заинтересованных лиц и предложил называть его господин посол. Так для судьи он и остался господином-послом. — День добрый, господин судья, — поздоровался он. — Добрый, господин посол, — с вопросительной интонацией произнес судья. — Почему бы и нет? Все идет по плану, значит, день действительно добрый. — Завтра второй этап? — Да, господин судья, завтра второй этап, — подтвердил посол. Думаете, народ снова смолчит по поводу беспорядков? Разве у него есть выбор? Милиция работает четко. Наши группы слишком не Работают в четверть силы. Берегут силы на завершающий этап. Русские же настолько терпеливы, что пределы их терпения наступит еще не скоро. Посол слегка улыбался. «Все должно пройти без осложнений». «У меня другое впечатление», — задумчиво проговорил судья. «Что такое? Какие-то сомнения?» В голосе посла проскользнули нотки беспокойства. Судья задумался. Он хотел рассказать послу о записке, которую получил накануне, но что-то в поведении посла его останавливало. Что он сделает, когда узнает о том, что некто пытается напугать председателя Верховного Суда? Как отреагирует на то, что у судьи появился недоброжелатель? Не сбросит ли его со счетов? Не заменит ли в самом конце пути на нового претендента? Ведь по большому счету все готово к свержению старого правительства и выдвижению нового. «А кто будет новым правителем, этому чужаку, скорее всего, наплевать!» «Так говорить или нет?» «Говорить или нет?» — лихорадочно размышлял судья. «Послушайте, господин судья, волноваться перед решающим ударом — это нормально!» По-своему поняв колебания судьи, начал посол. — Мы долго к этому шли, многое пережили, и теперь, когда победа так близка, сомнения начинают разрывать нас на части. — Не поддавайтесь эмоциям, господин судья. Скоро все закончится, и вы будете смеяться над своими сомнениями. — Вы так думаете? — произнес судья. — Поверьте моему опыту, — авторитетно заявил посол, — все так и будет. «Что ж, видимо и правда, придется поверить вашему опыту», — вздохнув, ответил судья. В какой-то степени слова посла ему и правда помогли, хоть тот и отнес беспокойство судьи совершенно на другой счет. «Мне уже гораздо спокойнее». «Вот и отлично, потому что я должен у вас кое о чем попросить», — облегченно вздохнув, сообщил посол. «О чем именно?» «Просьба может показаться вам странной, но поверьте мне, это стандартная процедура в случаях, подобных нашему», — издалека начал посол. «Сейчас главное не ошибиться и не дать повода противнику начать свою игру». «Вы говорите загадками, господин посол, и это снова меня пугает», — заметил судья. «О, нет, у вас нет повода для беспокойства». Посол улыбнулся искренней улыбкой, и это насторожило судью еще больше. «Просто мы хотим быть уверены, что в вашем ведомстве нет утечки информации». «Утечки информации?» «Да, господин судья, утечки информации. Мы хотим послать своего человека в здание Верховного суда, чтобы он проверил помещение на предмет жучков. Это такие подслушивающие устройства». «Я знаю, что означает слово «жучок», — остановил посла-судья. «Но почему вы решили, что в моем ведомстве могут быть жучки?» «Просто хотим перестраховаться. Вы же знаете, что по плану, по нашему с вами плану, сигнал к выражению вотому недоверия действующему правительству должен исходить из здания Верховного суда». «Чтобы план не сорвался, мы должны быть уверены, что никто не прослушивает кабинеты судей, в том числе ваш кабинет, господин судья». «Возможно, вы правы», — вспомнив про записку, произнес судья. «Хорошо, я распоряжусь, чтобы выписали пропуск вашему человеку. Мне нужны данные, на кого выписывать пропуск и дата, когда он планирует посетить здание Верховного суда». «Пропуск на двоих на завтра», — быстро ответил посол. «Да хоть на троих», — заявил судья. «Еще один нюанс, господин судья», — продолжил посол. «У моих людей будет с собой специальная аппаратура. и Если их досмотрят, возникнут неприятности». «Их не досмотрят», — усмехнулся судья. «Человека с пропуском, подписанным судьей...» Улад Хаджаевым не решится досматривать, даже заместитель председателя Верховного суда. Фамилии записателей вы запомните. Говорите, я запомню, ответил судья. Мерзу Ибрагимов и Иван Гарипов быстро произнес посол. Это настоящие имена? Спросил судья. А вы как думаете, господин судья? «Впрочем, не мое дело», — судья пожал плечами. «Завтра с восьми утра пропуска буду ждать у дежурного на пульте. Назовете фамилии, предъявите паспорта, и можете гулять по кабинетам Верховного суда хоть до самой ночи». «Благодарю вас, господин судья. О результатах проверки я вам сообщу», — заявил посол и начал прощаться. После ухода посла судья еще какое-то время пробыл в питомнике, затем подозвал к себе пса и вернулся к машине. Водитель терпеливо ждал в автомобиле. При виде судьи он завел двигатель и подъехал к воротам. Судья молча сел в машину, и водитель, не дожидаясь команды, повез его к зданию Верховного суда. Тот, кого судья Пулат Хаджаев называл послом, дождался его ухода и только после этого покинул территорию питомника. До этого он наблюдал за встречей судьи и министра Ехьяева, придя на два часа раньше назначенного времени. Встреча эта несколько напрягла посла. Он видел, как судья передал конверт министру, видел, как тот читал записку, видел и то, как рассердили судью слова Ехьяева — Спросить напрямую о содержании записки самого судью посол не решился, а выхода на министра у него не было, поэтому он решил пустить дело на самотек. До решающего дня оставалось не так много времени, и он понадеялся, что записка не имеет отношения к назревающим событиям. С полкилометра он шел пешком, затем свернул на боковую улицу, где его ждал автомобиль. «Долго ты сегодня, Белуски?» — приветствовал его водитель. «Да уж не быстро, Спенсер, — Спенсер ответил посол. — Давай гони к нашим, обсудим планы на предстоящий день». Машина тронулась с места, и спустя час группа Белуски сидела за кухонным столом, обсуждая детали предстоящего дня. «Завтра матч начнется ровно в 18.00». К этому времени тебе, Трент, нужно быть у водозабора. С первым заданием ты справился отлично. Не подведи со вторым. — У меня все готово, Белушки, не переживай, — заверил Трент. — Спенсер, что у тебя с заводом? — Пока присматриваюсь. Там много нюансов. Полезешь до того, как будешь готов, заваришь все дело. — Долго, очень долго, Спенсер. Ты можешь понадобиться мне в суде, и если до того времени завод не будет заминирован, этот объект придется из плана убрать. — Я успею, Белуски, обещаю. — Ты всегда обещаешь то, чего не можешь выполнить, — сказал Мануэль, вышедший из соседней комнаты. В последнее время он все чаще уединялся в своей комнате, присоединяясь к группе только во время обсуждения планов. — Так и скажи, что боишься туда лезть. Пусть Белуски найдет тебе замену. — Отстанет от него, Ман. с угрозой произнес Белуский. Ладно, забудь! — Мануэль похлопал Спенсеру по плечу. — А хочешь совет? — Снова какую-то гадость придумал? — Спенсер напрягся. — Да нет, дурачок, помочь тебе хочу! — голос Мануэля звучал искренне. — Так и помочь. — Честно. — Ладно, говори, — согласился Спенсер. — На заводах с непрерывным процессом есть одна особенность. И называется она — пересменка. — Слышал о такой? — Слышал, Мануэль. Не один ты в России два года живешь, — огрызнулся Спенсер, полагая, что Мануэль снова его подначивает. — Да погоди ругаться, я дело говорю, — миролюбиво произнес Мануэль. — Так вот, Спенсер, используй время пересменки, когда ночную смену меняет утреннее. Те, кто с ночи жутко хотят домой, в теплой постельке, им не до тех, кто приходит на смену. А те, кто идет на работу, жутко хотят спать, потому что накануне долго просидели у телевизора. А утром пришлось вставать в 6, а то и раньше. Короче, в утренние часы узбекам меньше всего есть дело до чужих проблем, так что иди смело. Никто на тебя внимания не обратит, а если и обратит, то лезть с расспросами не станет. Я подумаю, Мануэль. Спенсер и правда задумался над словами Мануэля. «А у меня хорошая новость», — снова вступил в разговор Белузки. «Мне удалось договориться насчет пропусков в здании Верховного суда». «Бенсон, завтра мы с тобой пойдем туда и выполним свою часть работы». «Не рано. Взрывы должны прогреметь после двенадцатого, а завтра только восьмое», — забеспокоился Бенсон. «Разве здание Верховного Суда не осматривают на предмет взрывных устройств?» «Бенсон, когда ты привыкнешь, что здесь тебе не Америка?» «К безопасности в Узбекистане относятся настолько легкомысленно, что не подумают осмотреть здание, если даже ты им в ухо прокричишь, что оно заминировано!» Смеясь, произнес Мануэль. «Ман прав». «Узбеки народ не пуганный, и нам это на руку!» — поддержал Мануэля Белуски. «Все, друзья, идем отдыхать. Завтра сложный день!» Майор Богданов сидел перед телевизором в гостиной квартиры, которую занимали Солодовников и Кульпа, и ждал начала матча. Сегодня играли ташкентский пахтакор и московский Спартак. На игру русских приехало больше, чем на первый матч, ведь они не знали о беспорядках, творимых узбеками после игры с минчанами, и ехали в Узбекистан безбоязненно. В местных газетах о стычках писали вяло, называя беспредел узбеков досадным недоразумением, недопониманием и перегибанием палки. В московской прессе об этом и вовсе не упоминали. Накануне вечером группа майора решала, как поступить. Сообщить людям Шарафа Рашидова, что стоит проконтролировать то, что происходит на стадионе Пахтакор, или оставить все как есть, взяв на свою совесть жертвы среди русскоязычного населения, которые обязательно появятся после очередной игры. Сообщить очень хотелось. Ведь за три дня каждому члену группы «Дон» довелось на себе испытать нападки узбеков-националистов. Но как сообщишь, не раскрывая себя? И потом, если сейчас вмешается Рашидов, они могут не успеть найти координатора националистических групп. И тогда он заляжет на дно, а через пару лет начнет все сначала. Посвящались и решили оставить все как есть. Теперь Богданов сидел в квартире один. Он ждал прихода человека полковника Старцева. Два дня назад Настя подписалась под их авантюрную затею и разнесла конверты с заготовленными записками. Идея с записками обрела новый смысл после того, как капитан Дубко тайно проник в квартиру помощника насрединовой Мансура Байтагова. Подумав, что лучше один раз увидеть, чем сто дней сидеть и пасти неизвестно кого, он влез в пустую квартиру и обнаружил там тайник. А в тайнике, помимо огромной кучи денег, несколько паспортов известных лиц на другие фамилии. По фотографиям Дубко узнал саму Насреддинову, Рахманкулова и еще пару-тройку людей из правительства. Теперь идея с записками была подкреплена документально. Сегодня Богданов должен был узнать, принесла ли авантюра плоды. Встречу приурочили к началу матча, чтобы быть уверенными, что соседи не обратят внимания на визитера, так как будут заняты просмотром матча. Ровно в 18.00 с первыми словами футбольного комментатора в дверь квартиры негромко постучали. Богданов прошел в коридор и взглянул в дверной глазок. Нововведение, только-только начинающее вводиться в больших городах вместо привычных дверных цепочек. За дверью стоял тот, кого ждал Богданов. Открыв дверь, он пропустил посетителя в квартиру. — Добрый вечер, товарищ Травников. — поздоровался Богданов. — И вам того же, товарищ Богданов, — ответствовал Травников. «Телевизор смотрите?» «Матч начался», — подтвердил Богданов. «Чаю хотите?» «Не откажусь». Травников прошел в комнату, сел на диван напротив телевизора. «Как там? Все спокойно». Богданов понял, что он имеет в виду болельщиков. «Пока спокойно, но не думаю, что это надолго», — ответил он и отправился на кухню. Там он зажег газ, поставил чайник на плиту. Пока вода закипала, он разлил по стаканам заварку, поставил на поднос стаканы, сахарницу и положил две чайные ложки. Когда вода вскипела, добавил стаканы кипяток и отнес в комнату. — Чем порадуете? — спросил Богданов, расставляя стаканы на столе. — Все получилось, товарищ Богданов, ваша уловка сработала. Обыденным тоном произнес Травников. — Кто клюнул? — Да почти все. — усмехнулся Травников. — Министр Ехьяев, председатель Совета министров Курбанов, председатель Верховного Совета Насреддинова, председатель Верховного Суда Пулат Хаджаев и Сошки помельче. — И судья клюнул. Неужели он замешан в этом деле? — не поверил своим ушам Богданов. — Он первый отреагировал, — заметил Травников. — Надо же! — А мы его в последний момент в список включили. Не знали, кого в Верховном суде подозревать, поэтому и послали письмо самому высокопоставленному, — объяснил Богданов. — Выходит, повезло, — произнес Травников. — И еще повезло, что министр Ехьяев решил прийти за помощью к Курбанову. Ему понадобился верный человек, который без шумихи сможет выяснить, чьих рук дела эти конверты. Курбанов порекомендовал меня. — Ого! Значит, вы верный человек? — пошутил Богданов. — Верный, товарищ Богданов, не сомневайтесь, — улыбнулся Травников. — Кому я верен? Вопрос другой. — Ладно, проехали. Так что теперь? Будем сдавать всех? Ну, в том, что все четверо замешаны в разработке плана по свержению действующей власти, теперь сомнений нет. Эти деятели послали ко мне самого тупого и самого болтливого заговорщика из всех, кого я видел на своем веку. Он дал мне столько компромата на каждого из членов заговорческой группы, что на десять дел хватит. Но сдавать мы их не будем. По крайней мере, не сейчас. «Тогда что будем с ними делать?» «Я предпринял кое-какие меры. В нужный момент мы объявим им, что миссия провалилась, и никакого переворота не будет. Вот и все». «Так просто? Живите долго и счастливо?» Богданов усмехнулся. «Меня бы так за просчета наказывали». «Не расстраивайтесь, товарищ Богданов. Придет время, и товарищ Рашидов разберется с ними по-своему». — Что меня на самом деле расстраивает, так это то, что мы не узнали, кто из них держит связь с агентами американской разведки. Травников досадливо поморщился. — Возможно, министр Яхьяев этого действительно не знает. — А может, в случае с американской разведкой держит язык за зубами? — Надеюсь, сегодня мы с этим вопросом разберемся, — произнес Богданов. «Каким образом?» «Есть одна задумка», — ушел от прямого ответа майор. «Снова авантюрного плана?» — догадался Травников. «Ох, товарищ Богданов, по краю пропасти ходите. Такая у нас работа», — пошутил майор. «А иначе мы только бабушек с семечками по базарам гоняли бы». «Все так, все так», — согласился Травников. «В новой авантюре моя помощь нужна...» «Зависит от того, каков будет результат», — ответил Богданов. «Тогда я пошел». Травников поднялся. «Спасибо за чай». «Как мне вас найти в случае необходимости?» — спросил майор. «Позвоните в приемную товарища Рашидова и скажете, в Алмазарском районе требуют нового участкового. Мне передадут, и я с вами свяжусь». «Любому, кто возьмет трубку...» «Молодой человек! В приемной товарища Рашидова случайных людей не бывает!» Снисходительно улыбнувшись, произнес Травников и пошел к выходу. Проводив гостя, майор снова уселся напротив телевизора и начал смотреть футбол. Страсти накалялись по мере того, как развивалась игра. Националистических лозунгов на стадионе было столько, что операторам уже не удавалось не брать их в кадр. «Что-то ждет сегодня болельщиков», — сочувственно думал майор. «Пришли люди отдохнуть, поболеть за любимую команду. И что они получат?» «Да врагу не пожелаешь». Богданов оказался прав. Как только закончился матч на стадионе, начало происходить что-то невероятное. Драки разгорались на пустом месте». Узбекское население как с цепи сорвалось, а русские группами пробивались к выходу. А милиция спокойно взирала на весь этот беспредел и ничего не делала. Из квартиры Богданов ушел, когда матч еще не закончился. По договоренности с остальными членами группы он должен был встретиться с Федором Кульпой в парке недалеко от центрального отдела милиции, в котором работал Николай Степанов. Утром Кульпа снова посетил Степанова и уговорил его позволить им забрать с улицы пару особо рьяных узбеков. Не то чтобы позволить, просто в случае форс-мажора отмазать от своих же. Богданов решил не ждать, пока удача придет в руки. Он решил поработать наживкой, и когда узбеки нападут, оглушить их главаря и притащить домой для более детальной беседы. Идею подкинул капитан Дубко, который после стычки в автобусе еще долго сокрушался о том, что не взял одного из узбеков с собой на беседу. «Почему нет?» — решил Богданов и дал зеленый свет воплотить идею Дубко в жизнь. Степанов же был нужен на тот случай, если милиция окажется рядом и захочет вмешаться. Федора Кульпу он нашел в машине. Тот сидел в автомобиле метрах в пятидесяти, от участкового отдела, и слушал радио. «Привет, командир! Как прошла встреча?» «Нормально. Что у тебя?» Богданов сел в машину, покрутил ручку радио, выбирая местную волну. «Ничего. Все как всегда. Ни одного сообщения о беспорядках?» «Ни одного. И не будет, сам знаешь». «Знаю». Богданов выключил радио. Нужно выйти на улицу, чтобы не упустить возможности захватить кого-нибудь. Скорее всего, узбеки уже активизировались. Не успел он договорить, как увидел, что от центрального отдела милиции бежит мужчина, и направляется он явно к их машине. — Федор, это что еще за явление? — произнес Богданов, указывая на бегущего человека. — Не вижу, чтобы за ним кто-то гнался. — Да это же Степанов. Воскликнул Кульпа и выскочил из машины. Федор! Федор! Закричал Степанов, как только увидел кульпу, скорее сюда. Ты чего носишься по улице, морешь? взволнованно спросил Кульпа, поравнявшись со Степановым. Хочешь нас спалить? Федор, сенсация! Чуть снизив тон, проговорил Степанов. Ты мне за такую сенсацию полтыщи отвалишь. Так и полтыщи!» Кульпа усмехнулся. «Просил бы уж тысячу?» «Тысячи у тебя нет, я бы попросил», — уверенно заявил Степанов. «А вот пятьсот рубликов найдешь. Причем получить я их хочу до того, как отдам свой трофей». «Рассказывай, о чем речь», — велел Кульпа. «У меня времени в обрез». «Плевать на время. Ты, когда узнаешь все дела, побоку упустишь». «Да говори же, наконец!» — не выдержал Кульпа. Сегодня все начальство из города свалило. Издалека начал Степанов. Все начальники отделов разом выходной взяли, а хозяйство на нас, на замов оставили. Разумеется, обо всех происходящих в районе происшествиях нам докладывают. Так вот, полчаса назад с территории строящегося театра поступил звонок. К ним на стройку проник нарушитель. И не просто нарушитель, а подрывник. Что значит подрывник? — А то и значит, бомба у него самодельная. Он ее в театр пронес и установить хотел, а сторож его поймал. — Ну, а мне что до этого? — Куль поторопился, так как боялся упустить возможность взять правильного узбека, поэтому его тема с подрывником не слишком заинтересовала. — А то, что этот самый подрывник заявил, что будет разговаривать только с агентом КГБ потому как сам является секретным агентом американской разведки и имеет много что сказать коллегам. За иммунитет, разумеется». «Ого! Серьезное заявление. Кульпа и Богданов переглянулись. И все равно не понимаю, при чем тут я?» «Да я как подумал. Если ты за простого узбека готов две сотни выложить, то за американского агента наверняка сотен пять выложишь» простодушно ответил Богданов. «Как он выглядит, агент твой?» — вступил в разговор майор Богданов. «Да как? Обыкновенно. Смуглый, чернявый, на кубинца похож», — выдал Степанов. «Это со слов сторожа. Я ж его не видел еще». «На кубинца?» Богданов и Кульпа переглянулись. У обоих в голове промелькнула одна и та же мысль — Во время просмотра пленок в группе националистов несколько раз мелькал один тип, очень похожий на кубинца с оторванной мочкой уха. Вполне могло случиться так, что человек из театра и есть тот кубинец без мочки уха. — Ага, на кубинца. Чернявенький такой. И говорит с акцентом, — подтвердил Степанов. — Так что, брать будете, или я за ним наряд милиции пошлю? Ты его что нам на совсем отдаешь? Удивился Кульпа. А нахрена он мне нужен? В Узбекистане сроду подрывников не было, а тут появился и на мою голову свалился. Нет, ребята, мне такого счастья за даром не надо, заявил Степанов. Будете брать, отдам. А нет, так я его своим из узбекской госбезопасности сдам. Пусть они разбираются. Берем. Хором ответили Кульпа и Богданов. «Только расчет вперед!» Степанов хитро прищурился. «Будет тебе расчет!» Кульпа полез по карманам. Набрал три сотни и взглянул на командира. Тот тоже пошарил по карманам, достал еще две сотни и отдал их Степанову. «Хорошие вы ребята!» расчувствовался Степанов. «На кой только вам эти уроды нужны, не понимаю!» — Мы их коллекционируем, — засмеялся Кульпа. — Собираем, воспитываем и на пути истины наставляем. — Ну, удачи вам с этим, — пожелал Степанов и побежал обратно в отдел. — Стой, стой! Как нам кубинца забрать? — В театр поезжайте, вас там уже ждут, — прокричал Степанов и скрылся в дверях отдела. — Вот паршивец! Заранее знал, что мы клюнем, — рассмеялся Кульпа. «Поехали, Федор. Возможно, сегодня удача повернулась к нам лицом», — поторопил Богданов. Они сели в машину, Федор завел двигатель и покатил в сторону строящегося театра. По дороге они видели ни одну стычку между узбеками и русскими, но тратить время на исполнение первоначального плана не стали, так как верили, впереди их ждет более крупная рыба». Приехав к театру, припарковали машину, вышли и отправились к центральному входу. Там их уже ждал сторож, пожилой узбек с испуганными глазами и расстроенным выражением лица. — Приехали, а я жду, жду, — попенял он. — Могли бы и быстрее, не лесу, вам поймал. — Где задержанный? — спросил майор, входя в недостроенный холл театра. — В подвале, где ему быть? «Недобро его там», — ответил сторож. «Пойдем, покажу». Следом за сторожем они спустились в подвал и увидели следующую картину. На полу лежал человек, вокруг него растеклась лужа крови, а обе его ноги застряли в металлической конструкции. Человек громко стонал, но попыток освободить ноги не делал. «Это что, капкан?» — удивился майор. «Конечно! Вы что думали, я его голыми руками взял?» — проворчал сторож. «Тут у нас без ловушек нельзя. То собаки залезут, то лисы, будь они неладные. Я Капканов и наставил. В подвал ведь никто не ходит. Тут все работы завершены, а директор театра дал согласие. Если бы этот ненормальный не полез сюда, тоже цел бы остался». Собирайте, надоел он мне, стонет и стонет. Где его вещи? – спросил Кульпа. Сторож указал на сумку у стены. Кульпа заглянул и присвистнул. Да тут целый арсенал. Штук шесть взрывных устройств. Восемь, подал голос раненый. Вы из КГБ? Освободите меня скорее. Ты кто такой? Богданов подошел ближе к раненому. А ты кто? Вопросом на вопрос ответил раненый. Я тот, от кого зависит твоя жизнь, ответил Богданов. Ответ неверный. Это я тот, от кого зависит твоя жизнь, раненый кривился от боли, но заставлял себя говорить. Я тот, от кого зависит жизнь половины жителей Ташкента. Бравировать любишь? Это хорошо. Богданов подсел ближе. — Слушайте, уважаемые, вы уж заберите его, а потом пытайте, — обратился с просьбой к Богданову сторож и шепотом, чтобы не услышал раненый, добавил. — Он того, от страха или от боли умом тронулся? Говорит, что американский агент и наших агентов требует. — Разберемся, отец, — спокойно ответил Богданов, но понял, что задержанного нужно уводить, пока сторож не догадался, что они не из милиции. Есть тряпки какие-то, ноги ему перемотать. — Нет, уважаемый, ничего у меня здесь нету. Не прачечная ведь, заведение культурное. — Ладно, отец, как конструкция твоя открывается? — Упорчик специальный у меня есть, — ответил сторож. — Неси, отец, а то он здесь кровью истечет. Старик ушел, и Богданов этим воспользовался, чтобы пообщаться с задержанным без свидетелей. «Зачем ты принес взрывчатку в здание театра?» Задал он первый вопрос. «Я хочу иммунитет». Задержанный явно вел свою линию. «Я иностранный подданный прошу политического убежища и иммунитет на политическое и уголовное преследование». «Ты это знаешь? И за что же мы должны дать тебе столько привилегий?» «Дайте мне иммунитет». — повторил задержанный. — И я открою вам такую информацию, за которую вы жизни не пожалеете. Еще и наградите меня. — Как тебя зовут, клоун? Богданов начинал злиться. Сторож должен был вернуться с минуты на минуту, а он все еще не определился, нужен ли ему этот человек. — Меня зовут Мануэль. — Я являюсь членом спецгруппы, которую американские спецслужбы заслали в Узбекистан в 1967 году с тайной миссией. Видимо, задержанный понял, что Богданов колеблется, потому что начал говорить быстро и по существу. — Погромы в городе ваших рук дело? — спросил Богданов. — Да, и это только начало, — ответил Мануэль и скривился от боли. Больше он ничего не успел сказать. Вернулся сторож и принес специальный упор. Разжав капкан, он помог извлечь из него ноги Мануэля. Тот повернулся на бок, и только тогда Богданов увидел, что руки его связаны за спиной. «Молодец, старик, все по уму сделал», — мысленно похвалил сторожа Богданов. Вдвоем с Федором они вытащили Мануэля из театра, погрузили в машину и уехали, забрав с собой сумку с взрывными устройствами. Богданов понимал, что Мануэля нужно вести в больницу. Слишком серьезные у него раны. Но упустить шанс узнать, кто стоит за националистическими погромами, он не мог. Он велел Федору вести машину к дому Карима, заехав по пути в аптеку. Круглосуточная аптека попалась довольно скоро, и Кульпа сумел закупить в ней все, что могло понадобиться для лечения. Загнав машину во двор, Кульпа позвал Солодовникова и вместе они перенесли раненого в дом. — Грей воду, Дубко! — приказал Богданов, вошедший следом за остальными. — Что за черт? — Дубко уставился на человека, которого привезли Кульпа и Богданов. — Это не узбек. — Не узбек, Саша, это ты верно подметил. А в сумке у него не пряники. За Богданова ответил Кульпа. — Давайте все помолчим, — строго произнес Богданов. Обработаем раны, потом поговорим. Как сумели, они обработали раны, где могли — зашили, забинтовали обе ноги и перенесли раненого в отдельную комнату, где стоял топчан. По дороге к дому Мануэль потерял сознание, поэтому разговор по душам пришлось отложить. Оставив возле больного Федора Кульпу, остальные перешли в кухню. «Слова! Что все это значит?» — спросил Солодовников. Богданов вкратце рассказал, как к ним попал раненый. «Думаю, Мануэль говорит правду», — подытожил Богданов. «Если это так, то те взрывные устройства, которые мы у него конфисковали, не единственные взрывные устройства в городе». «Да, дела», — протянул капитан Дубко. «Чья сочи-су не легче. Уже то, что в городе орудуют националисты, само по себе чертовски плохо». Но если это и правда работа целой группы спецагентов, и у них взрывчатка, трудно представить, чем нам это грозит. Нужно дождаться, пока он придет в сознание, и допросить его. «Допросим, «Да Саша. Главное, чтобы он кони не двинул от инфекции, или еще от чего», — заметил Богданов. «Все это хорошо», — вступил в разговор Андрей Солодовников. «Только вот что мы будем делать, если он сообщит, что таких устройств... Он заложил штук двадцать по всему городу. Как будем их обезвреживать? — Не забегай вперед, Андрей, — посоветовал майор Богданов. Будем решать вопросы по мере их поступления. — Да как не бежать, Слава? Нам всего лишь нужно было найти группу и нейтрализовать. А теперь что, играть в минеров? — Не паникуй, тебе говорят. — Решим и эту задачу. Богданов говорил уверенно, но сам уверенности не чувствовал. «У нас все получится. Сам смотри. Мы должны были выяснить, кто из правящей верхушки замешан в подготовке переворота. Мы это выяснили. Выяснили. Еще нам нужно было выйти на людей, которые несут ответственность за беспорядки в городе. Мы на них вышли? Вышли. Сам видишь, у нас все получается». Быть может, не сразу и не так, как нам хотелось бы, но ведь получается. Только не в этот раз, Слава. Он тысячу раз повторил, что ему нужен иммунитет. Но кто ему его даст? Это он пока от боли не соображал, кое-что тебе рассказал. А как только начнет поправляться, так ни слова тебе не скажет. «Если ему нужен иммунитет, мы ему его дадим», — спокойно произнес Богданов. «Черт! Да ради информации мы дадим ему сто иммунитетов!» «У тебя нет таких полномочий», — напомнил Солодовников. «И не раскрыв свои миссии в Узбекистане, получить их ты не можешь. Или ты собираешься его обмануть?» «Да плевать мне на полномочия, Андрей!» — спалил Богданов. «Надо будет, значит, обману. Мне людей спасать нужно, а не про бессмертную душу думать. И политические нюансы меня не волнуют». «Ты о последствиях подумал?» — спросил Сладовников. «Дать ему иммунитет от своего имени, а потом забрать? Слишком дурно это пахнет». «Короче, так...» — Богданов встал, обвел комнату долгим взглядом и произнес. «Чтобы внести ясность, я собираюсь от своего имени дать иммунитет этому придурку, и меня не беспокоят последствия. Если кто-то со мной не согласен, может выйти из игры сейчас». «Но если останется, будет играть по моим правилам уже до конца. Итак, кто-то хочет уйти?» В комнате повисла тишина. Солодовников тяжело дышал, желваки на скулах играли, кулаки сжимались и разжимались в так биение сердца. Капитан Дубко притих, оставаясь как бы в стороне, а майор Богданов стоял в центре комнаты, точно из и ждал. Неизвестно, чем бы дело закончилось, если бы в тот момент в кухню не вошел Федор Кульпа и не объявил «Парни, у нас проблема». В первый момент на него и на его заявление никто не обратил внимания, так все были поглощены тем, что происходило в комнате до появления Кульпы. Сам же Кульпа понятия не имел о назревающем конфликте, поэтому его больше заботили проблемы, возникшие в соседней комнате. «Вы что, не слышали, что я сказал?» — повторил он, и тут до него дошло, что в кухне слишком тихо. Он взглянул на напрягшегося Солодовникова, перевел взгляд настоящего, как из Богданова, и ему тут же передалось общее напряжение. «В чем дело, парни? У вас все в порядке?» И снова ему никто не ответил. Тогда он вышел вперед и громко хлопнул в ладоши. «Эй, люди! Ваш подопечный умирает!» Слова эти разорвали тишину точно молния-воздух. — Что значит «умирает»? — пару раз моргнув, спросил Солодовников. — У него жары, похоже, он начал бредить, — ответил Кульпа, украдкой, облегченно вздохнув. — Скорее всего, инфекцию занесли, — вступил в разговор капитан Дубко. Он был так благодарен Кульпе, что тот вовремя вошел на кухню, что готов был его расцеловать. — Надо взглянуть. Слава, пойдем посмотрим, что там с Мануэлем. Богданов еще пару секунд смотрел на Солодовникова, затем развернулся и вышел. Следом за ним поспешил капитан Дубко. Кульпа проводил их взглядом. — Андрей, что здесь произошло? — в полголоса спросил он товарища. — Ничего, Федор, все в порядке, — ответил Солодовников. — Я же вижу, что не в порядке. Вы с Богдановым как на дуэли стояли. — заметил Федор. — Может, и так. Солодовников улыбнулся. Сравнение Федора его развеселило. — Ладно, Федор, пойдем, поможем ребятам. — Точно все в порядке? — Да точно, точно. Немного поспорили насчет того, как вести дела. Вот и все. Но теперь конфликт разрешен. — Разрешен, беспокойная ты душа. Идем, пока не окончательно его не угробили. А Мануэле, правда, был плох. Лицо приобрело сероватый оттенок, на лбу появилась испарина, губы потрескались, и тело пылало точно доменная печь. Пока солодовников и куль повели беседу, майор Богданов сумел снять повязку и теперь осматривал рану. По внешнему виду он не мог сказать, началось ли воспаление, и от этого больному стало хуже, или температура и озноб ⁇ это следствие ранения и не более того. Придется искать врача. — заметил капитан Дубко. — Без профессиональной помощи он не выживет. — Отправим Федора за антибиотиками, — подумав, решил майор Богданов. — Если антибиотики не помогут, тогда будем думать о враче. — Может, не стоит откладывать? У Карима наверняка есть знакомые врачи. Надо позвонить ему и спросить, — предложил Дубко. — Нет, врач станет задавать вопросы, ответы на которые мы дать не можем. «Да не обязательно правду говорить. Скажем, что друг наш на охоту неудачно сходил, угодил в капкан, а мы его домой привезли. Это же естественно, Слава!» «Естественно, Саша. Это когда ты своего друга в больницу везешь, а не ищешь для него нелегального врача». Майор перевел взгляд на кульпу. «Федор, сможешь сгонять в аптеку?» «Почему нет?» — На улицах, может быть, неспокойно, — напомнил майор. — Ничего, я на машине, как-нибудь прорвусь. — Я поеду с ним, — вызвался Солодовников. — Хорошо, поезжайте, — согласился Богданов. — Будьте осторожны. — Вернемся через полчаса, — пообещал Федор Кульпа и вышел из комнаты. Следом за ним ушел Солодовников. Богданов занял место у изголовья больного оперся спиной о стену и закрыл глаза. «Если Мануэль умрет, будет скверно», — подумал он. «Надо было допросить его еще там, в театре. Теперь поздно об этом сожалеть». «И почему Солодовников всегда спорит? Без его выходок все сложно, так еще он добавляет. Хотя в какой-то степени он прав. Если уж пообещаешь иммунитет, нужно обещание выполнять». А то совсем паршиво получается, никому доверия нет. — Ладно, забудь, майор. Ты принял решение, на тебе и ответственность.